Глава третья «Думала, что сможешь сбежать со свадьбы?» Платоядно с явным наслаждением протянул он, разглядывая меня своими рептильными глазами. «Со свадьбы?» — прошептала я, не понимая, о чем он говорит. «Неужели мой побег из дворца расценили как попытку сорвать будущую свадьбу и послали за мной дракона рождённого?» «Будь моим женихом ты, я бы не сбежала», — нервно вырвалась у меня. Лицо мужчины вытянулось от удивления, сделав его похожим на удава. Что ж, больше не сбежишь, обещаю, отчеканил драконорожденный и резко сократил расстояние между нами. Я даже пикнуть не успела, когда он навис надо мной и сунул свою руку в мой карман. От такой наглости у меня сперло дыхание. Представитель древнего народа, ведущего свое начало от легендарных драконов, оказался уличным вором? «Нападает на девушек посреди улицы, ограждает пологом и нагло грабит?» Но мой праведный гнев пылал ровно до того момента, пока драконорожденный не вытащил из кармана моего плаща что-то увесистое. Но ведь там ничего не было. Плащ дала мне Аша, и я ничего не успела туда положить. От такого поворота событий я растерялась в немом изумлении, глядя на находку вытащил ярко-алый сверкающий камень размером с ладонь, оформленный в искусную золотую оправу. «Как ты, безродная, посмела прикоснуться к...» Начал было он хамить, но тут произошло неожиданное. И без того ярко-красный камень вспыхнул ослепляющим светом. Мы с драконорожденным зажмурились, до того сильным оказалось свечение. Но вместе с тем я ощутила волну тепла, исходящую от камня. Не физическую, но умиротворяющую, любящую, успокаивающую душу. На секунду он подарил мне то, зачем я пришла сюда. Спокойствие и веру в то, что все будет хорошо. Камень погас так же быстро и внезапно, как и загорелся. Мы с драконорожденным в изумлении уставились на него. Думаю, мой назойливый знакомый оказался удивлен еще сильнее, чем я, но вслух ничего не сказал. Лишь метнул растерянный взгляд на ночное светило, будто у Луны есть ответ на вопрос, который крутится в наших головах. Что это было? Мужчина придирчиво осмотрел камень со всех сторон, словно боялся, что его могли повредить, и сразу отступил назад. Он отстранился и в нос ударил шлейф его запаха. Тонкий, изысканный парфюм, смешанный с его собственным неповторимым ароматом. Он не похож ни на что, но мне подумалось, что именно так должен пахнуть огонь. «Как же ты смогла к нему подобраться?» негромко произнес он, бросив на меня недобрый взгляд. все это походит не на знакомство, а на поимку преступницы. Мне стало не по себе. С варишкой я бы справилась без проблем, а вот с ищейкой — увольте. Я сделала риское движение, чтобы развернуться и скрыться от него, но маневр не удался. Больше ты не сбежишь от меня, повторил он в третий раз. Одновременно с его словами, позади меня выросла пятеро вооруженных мужчин. Они выстроились в форме полукруга, отрезая мне все пути к отступлению. Я так и застыла на месте, оглушенная происходящим. Ваша светлость обратился к драконорожденному один из окруживших меня мужчин и подошел к нему. Он поднес шкатулку от которой за пять шагов разит мощнейшим защитным полем. Светлость, то есть этот наглец еще и член императорской фамилии. У меня голова закружилась от таких новостей, что происходит? Обыскать, бросил он короткий приказ. Я даже пикнуть не успела, когда один из мужчин, Подошел ко мне сзади и принялся изучать мое тело своими шершавыми руками. Сильные широкие ладони заскользили по моему телу. «Вы с ума сошли?» — взвелась я и попыталась сопротивляться, но Ищейка не обратил на мой возглас никакого внимания. К моему удивлению, но в этих движениях нет ни намека на приставание. Это именно поиск, а не попытка меня облапать. Он проверил все карманы и все выпуклости на одежде. «Будь у меня с собой хотя бы хлебные крошки, и это непременно нашли бы». Но я так стремительно бежала из дворца, что не успела взять даже деньги. У меня ничего нет. Когда Ищейка в этом убедился, он отпустил меня и вернулся в строй. Обыск длился не дольше 30 секунд, но их я запомню надолго. Убедившись, что его находка не пострадала, Драконорожденный бережно опустил камень в золотой оправе в шкатулку. Когда он снова повернулся ко мне, стало по-настоящему страшно. Он посмотрел на меня с такой неприкрытой ненавистью, что я испугалась, а не убьет ли он меня прямо здесь. Не бойся, будто прочитав мои мысли, произнес драконорожденный и шагнул ко мне, не разрывая зрительного контакта. Я убью тебя не здесь. «Ты должна была понимать, на что идёшь». «Решила украсть сердце матери прямо со свадьбы наследного принца?» «Думала, что ты, безстыжая воровка, сможешь уйти безнаказанной?» — сверкнул глазами он. «За воровство сердца проматери, ты будешь приговорена к смертной казни», — рыкнул дракон и очень опасно навис надо мной. «От его светлости расходятся такие волны злобы и ненависти, что у меня кожа покрылась мурашками». И я лично приведу приговор в исполнение, маленькая дрянь. Думаю, именно то, что он назвал меня так, заставило меня перебороть свой страх. Я вовсе не воровка и не дрянь. Мое имя Ее Высочество принцесса Жизель, двенадцатая и младшая дочь короля Дилериона, правителя цветущей равнины. Я ничего не крала, и все это какая-то огромная ошибка. Он поймал не ту. Я уже хотела сказать ему, кто я на самом деле, но внезапно драконорожденный произнес фразу, после которой слова застряли в горле. «Отныне твою судьбу буду решать я». От такого заявления я остолбенела. «Скажите ему!» — пискнула Аша где-то внизу. «Принцесса, скажите ему, кто вы!» — пыталась вразумить меня она, а я просто не смогла ничего сказать. Что-то остановило меня лишила дара речи на несколько секунд, которые решили мою судьбу. «Уходим», — приказал драконорождённый, отворачиваясь от меня. Стоило ему отойти, и мне дышать стало легче. Двое рослых мужчин встали по обеим сторонам от меня, грубо схватили за руки, а его светлость тем временем обратился к одному из своих подчиненных. «Открывай дорогу прямо к темнице», — кивнул он молодому парню с серыми волосами. Тот без лишних вопросов взмахнул рукой, и перед нами открылся длинный зловещий серый портал. Я никогда такого не видела. Обычно порталы сверкают от вложенной в них магии, а этот, напротив, будто поглощает весь солнечный свет. «Принцесса, это дорога теней!» — зашептала Аша, как и я, завороженно рассматривая странную дыру в пространстве. «Если вас уведут этой дорогой, отследить путь не сможет никто!» Ее голосок начал срываться на фальцет. «Еще бы! Очень быстро во дворце заметят мое исчезновение и отправятся на поиски. Но сколько времени меня будут искать, если не останется даже следов портала? Меня собираются казнить, и тайная канцелярия может не успеть. Впрочем, я с удивлением поняла, что не хочу, чтобы люди отца меня нашли. «Беги во дворец, расскажи о том, что произошло». Мысленно приказала я фамильяру, когда мужчины потащили меня прямо к серой пропасти. Сопротивляться я не смогла из-за заклятия, да и вряд ли от моих дерганий был бы какой-то толк. Лишь в последнюю секунду перед тем, как все поглотила серая бездна, я услышала отчаянный вопль аши. «Нет, ваше высочество, я вас не брошу!» Меня накрыло странное ощущение, будто я провалилась в зыбучий песок. Воронка пространства затянула и словно протащила меня сквозь миллион мелких песчинок.